Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. «Скоро пробьют часы по полуночи». Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полок, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок, и поспешил сам своими руками отбросить обе половинки полога. Прошло еще пять минут, 15 ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился в самом центре багрово-красного сияния. И Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает. Оно казалось ему... Страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он является собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания. Скрудж подумал, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда этот свет и струится. Он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери.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 и одну долгую зиму за другой холодало без огня. На полу огромные груды и напоминающий трон были сложены жареные индейки, гуси, свиные окрока, большие куски говядины, молочные и гирлянды сосисок, жареные пирожки, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги, С ливером и дымящейся чаши с пуншем. И на этом возвышении Непринуждённый и величаво Восседал весёлый и сияющий великан. В руке у него был факел, Несколько похожий по форме на рок изобилия, И он поднял его высоко над головой, Чтобы хорошенько светить скруджа. «Войди!» Войди и будем знакомы, старина Я дух нынешних святок Взгляни на меня Скрудж почтительно повиновался Он был одет в простой темно-зеленый балахон Или мантию, отороченную белым мехом Широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. В ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были боссы, и на голове у призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из астролиста, на которых сверкали кое-где льдинки». Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам. Доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело. На поясе у духа висели старинные ножны, но пустые, без меча. Ты ведь никогда еще не видал таких, как я? Никогда. Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, с которых я работал? самый младший. Я хочу сказать с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы. Как будто нет. Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, дух? Свыше 1800. Вот так семейка. Дизельчка прокормить. Святочный дух встал. Дух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 Астролист, красные ягоды, индейки, гуси, свиные окорока, поросята, сосиски, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пунжем. Все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезли и комнаты, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже дух и скрудж, Стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз. На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях и даже не столь белоснежного, лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными. Тяжелые колеса экипажа и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморось, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом и нудымить кто во что горазд Словом, не сам город, не климат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 Возвращалось благодушие. «Стыдно!» — говорили они ссориться в первый день Рождества. «И верно, еще бы не стыдно!» Двери пекарен закрылись, и это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь. «Чем-то ты на них покропил?» — спросил Скрудж духа. «Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?»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 Жилище Боба, который получал-то у Скруджа всего пятнадцать шиллингов в неделю. Тут встала миссис Кретчет, супруга мистера Кретчета, в дешевом, дважды перелицованном, зато щедро отделанном лентами туалете, и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Кретчет, его вторая дочка, а юный Питер Кретчет погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, Тут в комнату с визгом ворвались еще двое кретчетов. Младший сын и младшая дочка. И, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем. И они сразу, сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. Куда это запропастился наш бесценный папенька? И ваш братец, малыш Тим, да и Марти уже полчаса, как надо бы прийти. В прошлое жительство она не запаздывала так. «Марта здесь, маменька!» – произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. «Марта здесь, маменька!» – закричали младшие кратисты. «Ура! Ура! И какой у нас будет гусь, Марта! Марта!» «Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала?» Привез дочку миссис Кретчет И расставала его в щеки Хлопотливо помогая ей освободиться от капора и шали Вчера допоздна да сидели, маменька Надо было закончить всю работу сегодня все утро прибиралась Ладно, слава богу, что пришла наконец Садись ближе к огню Душенька моя, обогрейся Нет, нет, нет Папенька идет, папенька идет Кричали младшие Спрячься, Марта, спрячься Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства с малышом Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. «А где же наша Марта?» – вскричал Боб Кретчет, озираясь по сторонам. «Она не придет», – объявила миссис Кретчет. «Не придет? Не придет к нам на первый день Рождества?» Конечно, это была только шутка Но огорченный вид отца Так растрогал Марту Что она, не выдержав характера Выскочила из-за стола И бросилась Отцу на шею А младшие кретчеты Завладели малышом Тимом И потащили его на кухню А как вел себя наш малыш Тим Осведомилась Миссис Кретчет Это не ребенок А чистое золото Он, Понимаешь ли, Так часто остается один, и все сидит себе и раздумывает, и до того иной раз додумается, просто, ну, диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он, друг, и говорит мне. Хорошо, что его видели в церкви. Ведь он калека, верно, людям приятно, глядя на него, вспоминать в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделать зрячими. Боб не успел больше ничего сказать, раздался стук маленького проворного костеля, и малыш Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона, и принялся все это старательно разбалтывать, и потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Кретчетов отправились за гусем. Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что это домашняя птица такой феномен, по сравнению с которыми черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гуси впрямь был диковинкой. Тим сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб крепко держал в руке его худенькую ручку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку. «Дух», — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал, — «скажи мне, мальчик Тим будет жить?» Я вижу пеструю скамеечку возле этого нищего очага и костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не внесет изменений, ребенок умрет. Нет. О нет, добрый дух, скажи, что судьба пощадит его. Если будущее не внесет в это изменения, дитя не доживет и до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения. Услыхав, как дух произносит его собственные слова, скруч терзаемый раскаянием и печалью, опустил голову. Человек, если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова.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 Не справить, прервала мужа миссис Кретчет. Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложил за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы. Моя дорогая, сегодня Рождество. Так и быть. Выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника. Но только, только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел счастлив и счастлив.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 От холода и мрак. Там ребятишки целой гурьбой высыпали из дому, Прямо на снег, навстречу своим теткам и дядям, Кузенам и кузинам, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей, А вот красивые девушки в теплых капорах И меховых башмачках щебеча без умолку Перебегают через дорогу к соседям И горе одинокому холостяку, Очаровательным плутовкам это известно не хуже вас, которые увидит их разрумянившиеся от мороза щечки. И как же ликовал дух, как радостно устремлялся вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони щедрой рукой, разливая воздух бесхитростное и зажигательное веселье.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 Каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый заразительный смех. Он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника, Он сказал, что святки – это вздор, чепуха, чтобы не пропасть, – вскричал племянник Скруджа. И ведь серьезно сказал? Ей-богу! Да ему несовестно, Фред, – с возмущением вскричала племянница. Ну, забавный старый чудак, не особенно приветлив, конечно. Ну, что же, его? пороки несут себе наказание, и я ему не судья. Он ведь очень богат, Фред, по крайней мере, ты всегда мне это говорил». Шестому, моя милая, его богатство ему не впрок. Он и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Он лишился даже приятного сознания, что что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас. Терпеть я его не могу. Но по нём ничего. Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни даже, если бы захотел. Кто страдает от его злых причуд? Ну кто? Он сам, всегда и во всем Я хотел только заметить, что его антипатия к нам и нежелание ну, повеселиться с нами Лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда Это приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в его замшелой квартире И я, я намерен, намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль Однако ни одной только музыки был посвящен этот вечер Помузицировав, принялись играть фанты И так отрадно порой снова стать хоть на время детьми А особенно хорошо это на святках Впрочем, постойте, сначала играли в жмурки А когда играли в «любишь, не любишь» Племянница находчиво придумала ответы на любую букву алфавита Это привело всех в неописуемый восторг Тайна радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер Гостей было человек 20 не меньше И все принимали участие в играх А вместе с ними Скрудж В своем увлечении игрой он забывал Что голос его беззвучен для ушей смертных И не раз громко заявлял о своей догадке А она почти всегда, но почти всегда оказывалась правильной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 Ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное. Животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы вроде бы разговаривает. И которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водит на цепи, и не показывают за деньги. И живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке. И это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык. «И не тигр, и не собака, и не свинья, и не кошка, и не медведь!» При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом. Тут пухленькая сестричка-племянница расхоталась вдруг и воскликнула. «Угадала! Я знаю, что ты задумал, Фред! Знаю, знаю! Ну, что, ну что, это наш дядюшка Скрудж!» «Да?» Так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим. Ну, мы так потешались насчет старика, что было бы неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа. За дядюшку Скруджа. Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого Рождества и счастливого Нового года. Он не захотел принять от меня этих но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа! Но едва последнее слово слетело с усплемянника, как видение исчезло, и дух со Скруджем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь, И немало посетили они жилищ, И немало повидали отдельных мест, И везде приносили людям радость и счастье. Призрак старел у него на глазах. Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? Моя жизнь на этой планете быстротечна, И сегодня ночью ей придет конец. Сегодня ночью... Сегодня в полночь. Срок близится. В этом мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого. Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Взгляни. Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей. Несчастные, уродливые, Жалкие, скруч отпрянул в ужасе. Это твои дети, дух. Они по рождению человек. Но видишь, они просят защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика невежество, имя девочки нищета. Остерегайся обоих. Но пуще всего берегись, мальчишки Ибо на лбу у него начертана гибель И гибель он несет с собой Если эта надпись не будет стерта Разве нет им помощи? Нет пристанища? Разве нет у нас тюрем? Спросил дух Повторяя собственные слова Скруджа Разве нет у нас работных домов? В это мгновение часы Пробили полночь. Скрудж оглянулся, ища духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и плывший над землей к нему навстречу.